Вскоре настала очередь Ванолиня. В этот момент все замолчали и повернулись, чтобы посмотреть на него. Действия Ванолиня показали, что его культивация была не такой простой. Этим культиваторам было очень интересно, что будет продавать Ванолинь. После того, как он проразмыслил немного, Ванолинь хлопнул по своей сумке, и из нее вылетело несколько едер духовных зверей среднего уровня и несколько магических сокровищ, которые он никогда не использовал. Ведя, что Ванолинь принес только некоторые очень типичные предметы, они остались разочарованными, Тем не менее, их выражения остались прежними. В конце концов, каждый из них достиг стадии зарождающейся души. После того, как они культивировали так долго, они очень мило скрывали свои выражения лиц. Ван лень медленно сказал, «Я хотел бы совершить обмен на карту планеты Судзаку, чем полнее, тем лучше». В тот момент, когда были произнесены эти слова, выражения лиц всех культиваторов стали странными. После долгого времени один из них сказал, «Друг культиватор!» Только с этими вещами было бы очень трудно обменять их на карту планеты Судзаку. Боюсь, с таким предложением вы не сможете обменять их даже на карту моря демонов. Ванолин спокойно сказал. О, тогда какой предмет можно обменять на такую карту? Ученый человек тепло улыбнулся и сказал. Друг культиватор должен быть недавно в море демонов, поэтому я объясню. Не говоря уже о море демонов, на планете Судзаку карта любой страны культивации является очень ценной. В конце концов, планета Судзаку просто слишком большая. Если у вас нет карты, вы не будете знать, куда идти. Что касается моря культивации демонов, то здесь все еще хуже. Даже низкокачественная карта, если ее пытаться оценить, будет стоить не менее 100 тысяч духовных камней высокого качества. Боюсь, что тех предметов, которые предлагают на обмен друг культиватор, не хватит даже на то, чтобы собрать нужное количество духовных камней высокого класса, даже количества количество духовных камней среднего класса будет недостаточно. Что касается карты планеты Судзаку, это не то, чем может владеть любой человек. Если вдруг культиватор имеет что-то равноценное, то у меня есть карта моря демонов. Тем не менее, это карта низкого качества с большим количеством неизученных областей. Ван Ринь подумал немного и спросил. если у друга культиватора общая карта стран культивации, окружающих моря демонов? Ученый человек насторожно улыбнулся, покачал головой и ответил. У меня нет такой карты. Культиватор в плаще с капюшоном, сидевший в углу павильона, вдруг сказал. «У меня есть!» Это был один из тех культиваторов, чьи глаза загорелись, когда Ван Линь проявил себя ранее. Взгляд Ван Линь упал на человека. Культиватор в плаще медленно сказал. «Карта моря демонов высокого качества с четырьмя окружающими континентами, в том числе 148 странами, какую цену вы готовы предложить?» В тот момент, когда эти слова были произнесены, все культиваторы повернулись. и глаза загорелись. Карта высокого качества уже была очень редкой, но карта этого человека включала даже окружающие четыре континента и 148 стран. Это означало, что она содержала информацию об одной десятой всей планеты Судзаку. Цена этой карты абсолютно невообразимо высока. Валалин задумался. В настоящее время в его владении было две карты. Одна из них была той, которую он получил от Сюсепина, а другой та, которую он получил от женщины в дворцовом платье из военной святыни. Карта женщины в дворцовом платье из военной святыни могла бы считаться более полной, но она ограничивается только континентом Сюаньму, где расположена страна Хуфэнь, и является наиболее подробной касательно континентальной части. И если говорить о прилегающей континенту Сюаньву внешнему морю демонов, то он был чуть менее подробен. Что касается части внутреннего моря демонов, информация о ней была очень расплывчатой, и некоторые формации телепортации даже не были нанесены на карту. Что касается континента на другой стороне моря демонов, то не имеет даже приблизительного описания, на карте были очерчены лишь некоторые горные хребты. Сначала Ван Линь решил, что этот континент должен быть тем самым местом, где находится страна Джао, но без описания того континента это было только предположение. Именно поэтому он не сразу начал действовать, а пошел искать более полную карту. Ван Линь немного подумал и спросил, «Чего ты хочешь?» Культиватор послал сообщение через божественное сознание. «Друг Культиватор, если вы не спешите, как насчет того, чтобы поговорить об этом в частном порядке?» Ван Линь посмотрел на человека и кивнул. Все понимали, что произошло, и не обращали больше внимания. Тем не менее, всем им было очень любопытно, что Ван Линь будет использовать для обмена на такой драгоценный предмет. Через час тайный обмен закончился, и все ушли. Ван Линь покинул павильон, снял плащ и вернулся в магазин. Красивая женщина Культиватор уже ждала в магазине. После того, как она увидела Ван Линя, то почтительно сказала «Старший, мой мастер, сказал, что у него назначена встреча с вами, так что позвольте мне отвести вас к нему». Сердце Ван Линя внезапно трогнуло, и он сразу же насторожился, но его взгляд оставался спокойным. Он посмотрел на женщину, она уже была взрослой и только на поздней стадии заложения основы, но ее тело испытывало недостаток духовной силы, очевидно вызванной частым воздействием техники восстановления. Примечание переводчика. техника называется цайбу. Даос набирается силы чужого тела. По даосским верованиям можно укрепить свое здоровье, употребляя в пищу семя и кровь другого человека. В общем, техника восстановления. Ван Лень уже мысленно проанализировал ситуацию. Культиватор в плаще должно быть хорошо владеет техникой восстановления. Под руководством этой женщины Ван Олень прибыл ко двору неприметного жилого дома в городе Ляньмо. Женщина остановилась перед воротами и сказала нежным голосом. «Пожалуйста, входите, старший. Младший будешь ждать снаружи?» Ван Линь ничего не сказал и вошёл внутрь. Он уже направил свое божественное сознание внутрь дома. Войдя, он увидел старика с ястребиным носом, одетого в красную рубашку. Он сидел во дворе с приготовленным набором изумрудно зелёных чайника и чашек рядом с ним. Когда старик увидел, что Ван Линь вошёл, он засмеялся и сказал, «Садись, друг культиватор. Это лучший чай Яня страны Хофэнь». «Я специально заварил этот чай, чтобы развлечь друга культиватора». Ван Линь сцепил руки в приветствии и сел напротив старика, даже не взглянув на чашку с чаем. Вместо этого его взгляд спокойно осматривал окрестности. Он мог легко видеть, что этот старик был на средней стадии зарождающей с души. Старик не возражал и лично налил две чашки чая. Он потягивал чай и сказал, «Как зовут друга культиватора?» Ван Линь улыбнулся и ответил, «Ван Линь. Старик отставил чашку и мягко улыбнулся. «Друг культиватор Ван, меня зовут Джо Удэ. Ван Линь был поражен, когда посмотрел на старика. Увидев выражение лица Ван Линя, старик спросил. «Друг культиватор Ван, слышал обо мне?» Ван Линь покачал головой и спокойно ответил. «Нет, просто у друга культиватора есть друг с таким же именем, так что растерялся на секунду». Старик удивился, но в глубине души он немного рассердился и подумал. Что этот человек имел в виду? Он намеренно говорит так, чтобы поиздеваться надо мной. Старик не мог понять, о чем Ван Линь думал, но засмеялся и сказал. «Если есть возможность, я хотел бы встретиться с этим человеком». С этими словами он хлопнул по своей сумке, достал нефритовый талисман и продолжил. «Друг Культиватор Ван, это карта, о которой я говорил. Я покажу ее вам. После того, как вы проверите её и убедитесь, что нет никаких проблем, мы сможем поговорить о нашей сделке». Нефритовый талисман выпустил мягкий свет, когда старик послал немного духовной силы. Нефритовый талисман сразу же отобразил гигантскую карту перед Ванолинем. Карта была очень подробной, даже уровень повреждения каждой древней телепортационной формации был подробно описан. Она также имела подробные сведения о ситуации вокруг каждой из сект и кланов культивации с описанием их сил. На ней даже были имена всех культиваторов, зарождающих с души и высших культиваторов. Но это не главное. Главное то, что возле древних телепортационных формаций имелось более подробное описание, в котором содержалась информация о том, в каком направлении они осуществляли телепортацию. Вонолинь ощутила еще больше волнения от того, что на ней были некоторые подробности о силе каждой страны. Она даже имела некоторые подробные записи места рождения полезных ископаемых и берлог духовных зверей. В результате эта карта была невообразимо цанной. Если это были вещи, которые тронули его... то то, что потрясло сердце Ван Линя, было тем, что он мог ясно видеть, что море демонов не было окружено только двумя континентами, как было изображено на карте женщины в дворцовом платье из военной святыни. На этой карте четко изображены в общей сложности четыре континента, на одном из которых слева есть очень маленькое место с написанным на нем словом «Джао». Правая рука старика небрежно указала на одно из мест на карте, и тут же карта исчезла, превратившись в то место, на которое старик указывал раньше. Местность, которая постоянно увеличивалась, отображалась перед ванлинием, как будто человек смотрел на нее с высоты, но при этом карта оставалась очень чёткой. Затем старик взмахнул правой рукой, и карта исчезла. Он положил нефритовый талисман обратно в свою сумку и посмотрел на Ван Линя. Взгляд Ван Линя был спокоен, когда он смотрел на старика. У него уже было желание убить этого человека. Если бы он убил его, то мог бы получить нефритовый талисман и быстро вернуться в страну Джао. Старик немедленно сделал несколько шагов назад и сказал серьезным выражением лица. «Друг-культиватор, этот нефритовый талисман очень старый и легко ломается. Для того, чтобы предотвратить его от разлома, я уже связал его с моим божественным сознанием». Взгляд в Аналине был спокоен, когда он медленно сказал. «Чего ты хочешь?» Старик сжал зубы и произнес: «Если вы поможете убить ни одного человека, я отдам вам этот нефритовый талисман». Холодный свет мелькнул в глазах Ванолиня. Он спросил, какой уровень культивации. Старик быстро ответил. «Поздняя стадия зарождающейся души. Полшага от формирования души». Ванолинь встал и спокойно произнёс. «Сейчас в виде». Старик был ошеломлён. Поколебавшись некоторое время, он сказал. «Хорошо. Друг культиватор Ван, следуйте за мной». После тех слов его тело мелькнуло, и он взмыл воздух. а Ван Линь последовал за ним. В мгновение ока двое оставили город Леньмо. В трех тысячах лет города была впадина, и им не потребовалось много времени, чтобы оказаться над этим местом. Ван Линь распространил божественное сознание, и в глубине души тут же холодно рассмеялся. Он сразу же ощутил, что что-то было не так. Этот человек, похоже, знал о его личности, несмотря на то, что он не показывал своего лица. Однако женщина-культиватор в магазине узнала его, как только увидела, и тут же подошла к нему. Именно тогда он ощутил, что в этом деле есть что-то подозрительное. Ван Линь намеренно использовал фразу о друге с тем же именем, чтобы проверить старика, и с его мощным божественным сознанием он заметил, что эмоции старика были немного взволнованными. Глядя на всё это сейчас, все было именно так, как он предсказал. Под впадиной была формация, которая скрывала четырех культиваторов зарождающейся души. Ван Линь спокойно сказал, «К сожалению, если бы тот лысый культиватор не умер...» Это место было бы как раз подходящим для вас шестерых, чтобы сформировать убийственную формацию скрытой казни. В тот момент выражение человека с крючковатым носом внезапно изменилось, а божественное сознание сферы Цзы в пришло в движение. У старика даже не было времени, чтобы сломать нефритовый талисман, как в его глазах мелькнула вспышка красной молнии.